Исаак подходит к большой подводе, у которой стоят Дарина, Чуприна и Краутиус. Сотник располагается спать под подводой. «Ну и Марокко с этими русскими офицерами», — жалуется Исаак. «Это точно», — произносит Чуприна, поглядывая на Дарину. «Лезут туда, куда их не просит». «Что за Марокко, Исаак?» — спрашивает она. «Синовал одному не подходит», — рассказывает хозяин постоялого двора. «А в хлеву оказывается в самый раз, рядом со скотиной». «Странные они», — соглашается Кротиус, думая о своем. Исаак поворачивается к Хоронжему. «А ты, пан Харунжи, как устроился?» «А казаку все равно, где кости бросить», — радостно отвечает Чуприна. «Лишь бы рядом баба теплая была». Он пытается обнять Дарину, но та отстраняется от него. «Ну и мне пора, то засиделась я тут». «Я тебя провожу», — быстро предлагает Чуприна. «Не надо», — кокетливо говорит она. «Сама дорогу найду, здесь близко». Дарина берет Исаака под руку и вместе с ним идет в дом. Чуприна смотрит им вслед. «Это она точно на Русиче глаз положила». Да не, Харунжи, успокаивает его Крутиус, точно сотник. Но я не сдамся. Я им устрою настоящий праздник любви. Чуприна идет к дому, Крутиус вздыхает, поднимается на ноги. Погоди, Харонжи, я с тобой.